На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под Старой Липой. «Маэстро», — сказал, между прочим, Лаврецкий, «вам придется скоро сочинять торжественную кантату». «По какому случаю?» «А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад». «Этого не будет», — воскликнул Лем. «Почему?» «Потому что это невозможно!» «Впрочем...» — прибавил он погодя немного. — На свете все возможно, особенно здесь у вас, в России. — Россию мы оставим в покое, в стороне. Но что же дурного находите вы в этом браке? — Все дурно, все. Лизавета Михайловна девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами. А он, он дилетант одним словом. — Да ведь он ее любит. Лем встал со скамейки. — Нет, она его не любит. То есть она... Очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит. Любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей и 19 лет, молится утром, молится вечером, и это очень похвально, но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он, он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна. Лем произнес всю эту речь, связанную с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле. «Дрожайший маэстро!» — воскликнул вдруг Лаврецкий. «Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину!» Лем вдруг остановился. «Пожалуйста!» — начал он неверным голосом. «Не шутите так надо мною! Я не безумец! Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность!» Лаврецкому стало жаль старика, он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством. Как вы думаете, Христофор Федорович, сказал он наконец, ведь у вас теперь кажется все в порядке, сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день, вместе с ее матерью и моей старушкой теткой, а? Вам это будет приятно? Лем наклонил голову над тарелкой. «Пригласите», — проговорил он чуть слышно. «А Паншина не Ненадобно, «Не надобно, возразил старик с почти детской улыбкой. Два дня спустя Фёдор Иванович от отправился в город к Калитиным. Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении. Он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему. Их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились, она успела уже привыкнуть к нему, да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лемма, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека, внезапно и быстро сближаются. В течение нескольких мгновений. И сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это и случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой!» — подумала она, ласково глядя на него. «Вот ты какая!» — подумал и он. А потому он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь, говорите!» — промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза. «Вы такие добрые!» — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня. Я бы не должна сметь говорить об этом с вами, но как могли вы... От <свят> Отчего вы расстались с вашей женой?» Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней. «Дитя мое», — заговорил он, — «не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно». «Я знаю», — продолжала Лиза, — «как будто не расслушав его. Она перед вами виновата». «Я не хочу ее оправдывать, но как же можно разлучать то, что Бог соединил?» «Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна», произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга». Лиза побледнела, все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», промолвила она тихо, «если хотите, чтобы и вас простили». «Простить? Простить!» подхватил Лаврецкий. «Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом. Ее — это пустое, бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты. Вы не в состоянии понять такое существо». «Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. «Дрожь ее рук становилась видимой. Вы сами ее оставили, Федор иванович «Но я же вам говорю», — возразил с невольным взрывом нетерпение Лаврецкий. «Вы не знаете, какое это создание!» «Так зачем же вы женились на ней?» Прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился?» «Я был тогда молод». И неопытен, я обманулся, я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак, но поверьте наперед, ни за что нельзя ручаться. И я могу также быть несчастной, промолвила Лиза. Голос ее начинал прерываться. Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться... Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой. «Не сердитесь, простите меня!» Торопливо произнесла Лиза. В этом мгновении вошла Мария Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться. «Постойте!» Неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. «У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба. Посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепьяно. Лем гостит у меня. Сирень теперь цветет. Вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день. Согласны вы?» Лиза взглянула на мать, а Мария Дмитриевна приняла болезненный вид. Но Лаврецкий не дал ей розину рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Мария Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и все еще взволнованно и украдкой шепнул ей «Спасибо, вы добрая девушка, я виноват» и ее бледное лицо заолелось веселой и стыдливой улыбкой. Глаза ее тоже улыбнулись, она до того мгновения боялась, не оскорбила ли она его. «Владимир Николаевич с нами может поехать?» спросила Мария Дмитриевна. «Конечно», — возразил Лаврецкий, «но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?» «Да ведь, кажется, начала была Мария Дмитриевна. Впрочем, как хотите», — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки. «Тяжело мне свет», — сказала она, — «кости старые ломать. И ночевать у тебя чай негде. Да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет». Лаврецкому уже более не удалось побывать наедине с Лизой, но он так глядел на нее, что ей и хорошо становилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку. Она задумалась, оставшись одна.